Глава 20 Совещание. Берлин. Фюрр Третьего рейха был неприветлив и зол. Победа на фронте и разрешившийся кризис под Ленинградом, казалось бы, должны были воодушевлять Гитлера. Но череда потрясений, произошедших за последнюю неделю на территории Германии, сводила любое хорошее настроение бесноватого ефрейтора на нет. Вначале его разгневало наглое нападение на моряков тяжелого крейсера, стоявшего на причале Брунсбертеля. Потом он получил сердечный приступ от вести, что целый состав рецидивистов был освобожден какой-то бандой. Но на этом череда трагических событий не прекратилась. Последние несколько суток принесли очередные дурные вести. Вначале самолет с Генрихом Гиммлером потерпел аварию и разбился. А теперь вот – взрыв и полное уничтожение многострадального карманного линкора. Это были очень нехорошие знаки свыше, и фюрер не находил себе места. Сейчас, в преддверии завтрашних похорон, он собрал у себя руководителей, причастных к расследованию череды невероятных мистических совпадений и событий. Они должны были своими устами объяснить Гитлеру, как могло случиться так, что трагедий в Германии менее чем за неделю произошло больше, чем чуть ли не за весь предыдущий год. Первому ответ предстояло держать исполняющим обязанности начальника СС, бывшему заместителю Гиммлера Рейнхарду Гейдриху, временно назначенному на этот, без сомнений, важный ответственный пост в государстве. «Скажите, вам доподлинно удалось узнать, куда именно направлялся ваш непосредственный руководитель?» — спросил нового главу СС Гитлер и, поджав губы, поправился. «Уже бывший руководитель». «Мой фюрер», — вытянулся по стойке смирно тот, «ничего другого, кроме того, о чем я вам ранее докладывал, найти не удалось». Как и прежде, все говорит о том, что рейхсфюрер летел именно в Новск. Он хотел лично все выяснить и разобраться в ситуации. Для того, чтобы там, в полях, осмотреть какой-то склон, который он считал местом силы. Так считал не только рейхсфюрер. Дело в том, что мы получили существенное количество показаний других людей. Свидетели происходивших там событий все как один утверждают, что эти, с нашей точки зрения, странные ритуалы, в том числе с солдатскими сапогами, русские проводили именно там. И для всех является полной загадкой то, что непонятна связь этих ритуалов с успехами русских на фронте. Но, как бы ни странно звучало, все уверены, что сама связь есть и очевидна. В доказательство и офицеры, и простые солдаты приводят тот факт, что как только ритуал провели, наступающие дивизии полностью встали, так и не сумев сходу проломить оборону русских, которых было в десятки раз меньше. «Но ведь это же какая-то чушь! Мистификация!» – воскликнул Гитлер. «Вы сами послушайте, какой бред вы транслируете! Какие еще сапоги? При здесь они?» «Не могу знать», — подтянулся глава СС и негромко добавил. Рейхсфюрер считал, что русскими применено какое-то древнее оружие, которое ими было найдено в раскопанных курганах. Он считал, что в их руках из-за того, что их раса неполноценна, оружие гипербореев работать на всю мощь не может. Но если им завладеем мы, то тогда нашему могуществу не будет предела». Кроме того, Рейхсфюрер всерьез рассматривал версию о Святом Граале, потому что некоторые из выживших в тех боях свидетелей утверждали, что именно с помощью божественного артефакта, называемого русскими «Забабаха», им и удалось уничтожить столь большое количество нашей техники и живой силы. Все это Рейхсфюрер как раз и собирался выяснить лично. «Теперь уже не сможет. Во всяком случае, не здесь, не в нашем мире!» Гитлер завел руки за спину и, посмотрев на главу гестапо, спросил. «Мюллер!» «Скажите, а что удалось узнать про пилотов, управлявших самолетом?» Для полета выбрали самолет, за штурвалом которого находились опытные летчики, знающие данный маршрут. Все они состояли в нашей партии и были надежными людьми. Они уже не раз летали по этому маршруту, в том числе и на аэродром Троекуровска, что расположен рядом с Новском. Самолет перед взлетом проверили и никаких неисправностей не обнаружили. Взлет прошел в штатном режиме. Внутри самолета все было нормально. Об этом сообщают радисты с аэродрома, которые постоянно оставались на связи с бортом. Но потом радиоэфир внезапно замолчал. Вероятно, произошел отказ сразу всех двигателей. Следователи, работая над этой версией, предположили, что данное ЧП могло произойти из-за некачественного топлива, которое вначале находилось в нижней части топливных баков, но потом, одновременно попав через топливную систему во все моторы, остановило их работу. Точно мы сможем сказать тогда, когда со дна реки будут подняты все фрагменты, как судов, так и самолета, которые, к слову сказать, из-за мощности взрыва разорвало на множество частей, и найти их очень трудно. Гитлер перевел взгляд на Канариса. А что ваши люди сумели раскопать по поводу той трагедии? Мы согласны с выводами, которые сделали ваши коллеги из СС и Гестапо. Мы тесно сотрудничаем с их ведомствами, и надеюсь, в дальнейшем наша работа будет также же плодотворна. «Мы на это все рассчитываем. Все надеемся, что никакой вражды и конкуренции между вами нет». Схихидничал рейс-канцлер Германии, а затем сурово напомнил. «Завтра похороны Гиммлера. По вашему предложению, Канарис, провести мы их решили пышно и при большом скоплении народа. Но в свете произошедших событий мне хочется вновь услышать ваше мнение. Не опасно ли это делать сейчас, если в стране, возможно, действуют диверсанты?» «Мой фюрер». «О каких диверсантах вы говорите?» – сделал удивленное лицо начальник разведки контрразведки. «Возможно, вы обладаете какой-то информацией, которой не обладает Абвер? Тогда прошу вас поделиться ею». «Я говорю о взрыве адмирала Шейера, Франц. Или вы не знаете об этом?» – ядовито поинтересовался фюрер. «Конечно, знаю. Моя служба всегда в курсе всех дел и стоит на страже нашей Великой Империи, нашего Рейха. Раз так, то значит, вы знаете о диверсии, что там произошла» ведь именно из-за нее крейсер который стоит баснословных денег трудов и пота обычных немецких граждан за считанные минуты ушел на дно да это большая трагедия для всех нас и крик с марины вздохнув согласился со своим руководителем начальника аббла но потом сделав удивленные глаза спросил но причем тут диверсия которую вы упомянули как это причем тут же взорвался гитлер ударив ладонью по столу вы хотите сказать что корабль сам затонул потому что устал служить нашему доблестному флоту «Нет, нет, мой фюрер. Разумеется, не сам!» – замотал головой Канарис. «Его взорвали!» «Вот, вот!» – Гитлер подбежал к своему подчиненному и прямо в лицо зашипел. «Диверсия! Диверсанты!» Канарис, затаив дыхание, выдержал напор и, стараясь сдерживать непроизвольно появившуюся дрожь, в голосе произнес. «Никаких диверсантов на корабле не было, мой фюрер. Корабль взорвал душевно больной!» После такого откровения в кабинете повисла тишина. Даже Гитлер опешил от таких слов меча удивительный взгляд от одного военного к другому. «Как? Как вы сказали? Душевно больной? Что вы имеете в виду?» Мой фюрер до подлинно удалось узнать, что перед взрывом в пороховой погреб проник матрос, служивший на этом корабле. У него случилось несчастье. При налете английской авиации у него погибла невеста. И вот таким образом он решил свести счеты с жизнью. Адольф Гитлер широко открыл глаза и прохрипел. «Но почему? Почему он решил взорвать себя на нашем корабле, если его невесту убили англичане?» Все находящиеся в кабинете покосились на принявшего главный удар адмирала. Все они понимали, что происходящие события не совсем просты и уж тем более не случайны. Но выпячивать себя в этом расследовании они благоразумно не хотели, предпочитая до поры до времени оставаться в тени. Их устраивало, что Гитлер во всех этих неудачах в первую очередь направлял свой гнев именно на Абвер, как службу ответственную и, возможно, проспавшую вероятных диверсантов. А в том, что они были, ни Мюллер, ни Гедрих не сомневались. Вот только концов никаких найти не представлялось возможным. Их попросту не было. И сейчас, когда даже никаких зацепок обнаружить не удалось, излагать Гитлеру версию не о случайности произошедших событий, а о диверсиях, представлялось бы глупым. Другое дело, если появятся не только улики в виде трупов с прострелянными головами, но и самое главное – поимка виновника данных диверсий. А пока его нет и даже непонятно где и как его искать, ни начальник гестапо, ни начальник СС проявлять инициативу не собирались. Ведь случай провала карьера любого могла быть под угрозой, как собственно и жизнь. Гитлер не любил тех, кто ему пообещал и обманул. А потому оба руководителя спецслужб просто стояли в сторонке и смотрели, как за всех отдувается начальник Абдера. Канарис, стараясь сохранять спокойствие, пожал плечами. «Это сложный вопрос, который сейчас на обсуждении у наших специалистов, разбирающихся в психологии, мой фюрер. Но уже точно можно сказать одно. Это не была диверсия, которую организовали враги. Это просто случайность. А самолет? Там же еще и наш самолет взорвался!» «Мне докладывали, что он упал на корабль. Почему?» «Вы абсолютно правы, мой фюрер. Хенкель-111 патрулировал небо на предмет поиска тех самых предполагаемых диверсантов, которые якобы были обнаружены неподалеку. Пилоты до самого последнего момента докладывали, что никаких диверсантов обнаружить им не удалось. Что, в общем-то, и понятно. Ведь ни вражеских лодок, ни катеров, ни кораблей там попросту не было». Когда же это выяснилось, они доложили на базу, что возвращаются, но перед тем хотят облететь крейсер еще раз. И это стало ошибкой. Как раз в то время матрос Пауль Зак украл ключи от порохового погреба и поджег его. Произошел пожар, а затем детонация. Взрыв оказался такой силой, что пламя поднялось выше безопасного для самолета уровня. Именно этим-то взрывом и осколками и был поражен самолет, который тут же рухнул на то, что осталось от корабля. Вывод прост. Из-за душевной травмы одного матроса произошла двойная трагедия. Погибли и корабль, и самолет. Фюрер закрыл глаза. Злость буквально разрывала его на части. Он готов был рвать и метать. Через 10 секунд ему все же удалось себя взять в руки. «Всех врачей, кто допустил этого матроса к службе на флоте, немедленно арестовать!» – рявкнул он. «Гестапо уже работает в этом направлении», – не раздумывая произнес Мюллер. Гитлер на его слова не отреагировал, а продолжил смотреть на начальника Абвера. «Так что вы скажете, Франц, насчет завтрашних похорон? Может быть, имеет смысл сократить масштаб этого мероприятия?» «Мой фюрер, зачем?» – удивленно поднял брови Канарис. «Если никаких диверсантов нет, то к чему показывают всему миру, что мы чего-то боимся?» «Наоборот, мы должны показать солидарность и готовность к дальнейшей борьбе. Подумайте сами, как прекрасно все это будет выглядеть в мировой прессе». Все мы, руководители Третьего Рейха, под вашим предводительством, предводительством нашего фюрера, сплотившись, провожаем своего боевого соратника. Он ушел, но мы не сломлены. Церемония должна быть максимально помпезной, а речи, произнесенные на ней, должны быть яркие и воодушевляющие. Мы должны показать, что смерть одного из нас ничего не значит, ибо наша цель священна. Фотографии и кинопленки с похорон должны быть максимально распространены. И увидев их, увидев, какую силу, какую мощь представляет собой Германия, весь мир вздрогнет, поняв, что нас не сможет сломить, даже смерть. Гитлер согласно затряс головой, и ему понравилась пафосная идея. Пропаганда всегда озаботила его. Он понимал, что без воодушевляющих речей и щедро данных обещаний одурманить толпу и держать ее в тонусе невозможно. А предстоящие похороны были хорошим поводом, чтобы в очередной раз заявить о себе и показаться перед толпой. По задумчивости, подойдя к столу, на котором лежала карта, он произнес. «Вы в очередной расправе, мой дорогой Франц. Но хочу вас огорчить. На похоронах вы присутствовать не будете. Вы посетите могилу рейхсфюрера чуть позже. Думаю, он как службист бы вас прекрасно понял и против бы не был. Но почему, мой фюрер, безо всех сил, стараясь не закричать от восторга, сделал удивленное лицо начальника Абвера, «Неужели я в чем-то провинился и попадаю в опалу?» «Отнюдь!» «Наоборот, вы молодец. Просто вы должны быть...» Гитлер взял в руки указку и ткнул ей в карту. «Во Франции. Кажется, именно туда вы собирались лететь, чтобы заняться их подпольем». «Конечно, мой фюрер. Но вы считаете, что времени ждать нет?» «Разумеется, нет. Они должны ответить за нападение на наших матросов, и я развязываю вам руки. Вы будете наделены максимальными полномочиями и на время станете вторым человеком в Рейхе». «Летите туда и найдите мне всех зачинщиков! Когда вы намерены вылететь?» «Мой фюрер, если вы считаете, что дело безотлагательное, то я вылетаю туда немедленно. Думаю, через час, максимум два, я уже буду в воздухе. Поверьте, мой фюрер, я жду этого момента всей своей душой!» Вновь чуть не закричав от радости, произнес адмирал Канарис. «Являясь таким же конченным мерзавцем и преступником, как и другие высшие руководители Германии того времени...» Дураком он не был. Обладая всей полнотой информации, которую максимально скрыла от других спецслужб, он понимал и отдавал себе отчет, что после попадания за бабашки в рейх дни этого самого рейха стали сочтены. Так почему бы не ускорить процесс падения рейха, чтобы его агония была не такой долгой, и при ней погибло не так много людей, подумал начальник Абвера в тот момент, когда узнал о смерти Гиммлера. В том, что все случившееся сделано прибывшим из СССР убийцей-ликвидатором, Канарис ни разу не сомневался. И расстрел экипажа крейсера, и убийство Гиммлера, и взрыв того самого обреченного корабля – все это были звенья одной цепи, которую держал в своих руках кровавый русский. Чем именно этому явно маньяку не угодил адмирал шейер глава Абвера, конечно, не знал, но уже после первого отстрела матросов он догадывался, что раз за бабашка вцепился в жертву, то уже не отпустит. Так оно и произошло. Кровавый подросток таки выследил спешно спрятанный крик с Марины Крейсер и в конце концов изощренно уничтожил его, из изуверски уронив на него самолет. Канарис понимал, что аппетиты у снайпера диверсанта растут с каждой новой операцией. И в день, когда стали назначать похороны бывшего руководителя СС, адмирал понял, что у него есть шанс использовать это в своих далеко не бескорыстных целях. Он намеревался стать новым фюрером Германии и повести ее немного по другому пути. Каким именно будет этот путь, пока говорить рано. Но учитывая связь Канариса с Британией и британской разведкой, можно было легко угадать вектор будущей политики. Однако могло все это быть осуществлено только если текущее руководство Рейха отойдет в сторону, исчезнув из мира живых. У Канариса не имелось никаких сомнений, что никто из Бонс самостоятельно писать прошение об отставке не будет. Они слишком высоко взлетели, чтобы так просто уйти. Но сейчас, когда в игру вступил русский, адмирал понял, что ему подобные прошения от руководителя Германии и вовсе не нужны. за бабаха сам все решит, после чего отбудет свой союз, а германии будет руководить другой человек. В своих размышлениях под другим человеком адмирал, разумеется, подразумевал себя. Но до этого момента еще нужно было дожить, прикидывая в уме дальнейшие шаги и не переставая напоминать Гитлеру, что похороны должны быть многолюдны и открыты. Иначе как снайпер сумеет добраться до своей цели? начальника Абвера терзался только одним вопросом. Как в предстоящей бойне выжить самому, если сумасшедший снайпер, закусив у дела, начнет отстреливать всех подряд? По своему статусу канарис при любых раскладах должен был быть на похоронах Рейсфюрера СС, но появиться там означало подвергать себя серьезной опасности. Имелся шанс, что если все пойдет так, как задумал адмирал, и русский на похороны придет, то свою порцию свинца Канарис тоже может получить, как и другие руководители Рейха. Разумеется, он стал думать, как можно ускользнуть от похоронной церемонии. В последние дни он всеми силами старался придумать какое-нибудь правдоподобное алиби, которое дало бы ему официальный повод избежать этого мероприятия. Сейчас же Гитлер, отправляя начальника Абвера на борьбу с мнимым подпольем, сам обеспечил тому то самое вожделенное алиби. Более того, дав адмиралу дополнительные полномочия, Он фактически показал всем немцам, что ему доверяет и считает своим верным соратником. «Все это может очень пригодиться, когда начнется борьба за власть после крайне вероятной смерти фюрера в самое ближайшее время», думал Канарис, спешая из резиденции фюрера прямиком в аэропорт. «Ну а пока Франция, куда кровавый забабашка точно не сможет дотянуться. Во всяком случае, пока!»